Глава 430. Подводя итоги. Из-за львиной крепости, небольшого городка на территории Адамароны, где он и оказался, Ворон попрощался со старейшиной, пообещав в ближайшие дни наведаться к ним в деревню, и, используя обычный телепорт, вернулся в столицу в компании Роуль. Оглядываясь назад, можно было сказать, что много чего произошло, и события, развернувшиеся после его пробуждения в больнице, неслись словно снежный ком. За прошедшие две с небольшим недели он, казалось, успел прожить жизнь среднестатистического искателя приключений, которой хватило бы на добрую книгу. Сидя в кабинете в любимом кресле, парень подводил итоги своих скитаний. Поиски, сражения, погони и интриги закрутились вихрем, дав ответы на старые вопросы, подкинув множество новых загадок и подарив хорошие знакомства. Выгод полученных за это время было немало, но всё же имелось нечто, что не устраивало его. Так не пойдёт, парень, цыкнув, посмотрел на своё окно характеристик. Если всё будет продолжаться такими темпами, то я никогда не подниму уровень. Новые квесты, новые территории, новые враги. Его постоянно бросало из стороны в сторону, словно долбаный шарик для пинг-понга. И он понял, что ему чертовски не хватает организованности. Не пройдёт много времени, как взятые обязательства тупо похоронят его. Но нужен был чёткий план действий. Думая об этом, он взял листок бумаги и, положив перед собой, начал записывать свои последующие шаги. Первым делом нужно разобраться с миссиями, которые не затребуют много сил и займут неделю-две. Таких было мало, а те, что он когда-то взял в стартовой деревне, парень его вовсе не учитывал, поставив на них жирный крест. Плюс ко всему нужно заняться заданиями, имеющими сроки. Также стоит каждодневно выделять хотя бы часа три на тренировки во внутреннем мире, иначе он будет не готов, когда игра перестанет быть игрой. Следующим пунктом шли дела страны. Необходимо было посвятить время решению возникших его отсутствия проблем, а также убедиться, что введенные им реформы приносят свои плоды. Парень, разумеется, не забыл о государственных врагах и созданной ими зомби-эпидемии. Пусть Нанель и приняла защитные меры, но именно ему нужно было поставить точку в этом вопросе и понять, что делать дальше. Хорошо, обсужу это с роем и святыми. Горан взглянул на список квестов, которые имели сроки, а также на те, что могли впоследствии увеличить его силу, и начал выписывать в порядке важности. Большинство из них были долгосрочными, как, например, миссия по стопам отца, где ему нужно было собрать оставшиеся части дочери Дальтара. Или же, спасая мир от угрозы, связанные с убийством демонов. Такие миссии можно было выполнять по ходу. Вновь пробегаясь глазами по содержимому заданий, разбойник вздохнул, так как одно было сложнее другого. И самым невероятным на фоне всех выглядел квест «На пути к величию». целью которого являлось прохождение 100 испорченных склепов. Глядя на него, Ворон никак не мог поверить, что тот имеет всего лишь легендарный ранг. Тут явно какой-то баг. Тук-тук. От размышлений его оторвал стук в дверь. И увидев входящую гостью, успевшую привести себя в порядок и переодеться в боевое снаряжение, парень кивнул, приглашая присесть. Сильно занят. Пройдя вперед и с интересом оглядывая кабинет короля, Роуль остановила взгляд на столе, заполненным стопками бумаг, свитков и книг. «Не особо. Вижу, тебе не терпится начать». Ворон осмотрел, готовую отправиться в путь девушку, вспоминая, как та пару часов назад познакомилась с Наннель. Увидев в компании мужа незнакомую девушку, жена отреагировала весьма спокойно и, коротко поприветствовав спутников короля, стала ждать объяснений. Раскрытие статуса в гостей вызвало у нее недоумение и любопытство, и лишь когда Ворон поведал о своих приключениях, та, представляя, как нелегко ей пришлось, с жалостью взглянула на Роуль. «Да, мне не нравится быть слабой». В глазах бывшей принцессы пылал огонь, и ее решимость, отражающаяся на лице, была красноречивей всех слов. Да уж, предательство родных, смерть родителей и устроенные врагами козни, произошедшие в один день, подкосили бы кого угодно. Она еще довольно быстро пришла в себя, учитывая обстоятельства. Ворон не мог не восхититься ее ментальной стойкостью. «Арина предложила выдвинуться как можно скорее», — продолжила девушка. «Поэтому я пришла попрощаться и еще раз поблагодарить тебя. Ты спас мне жизнь, и я никогда этого не забуду». Роуль остановилась напротив стола и с благодарностью взглянула в глаза парня. «Ты же понимаешь, что, рискуя собой и спасая тебя, я действовал отнюдь не из альтруистических побуждений». Он успел хорошо понять характер и мировоззрение собеседницы, и честность в разговоре с ней была небольшой жертвой. Да и не в его правилах было врать тем, кого он считал своим другом. Информационная строка отношений, застывшая на уровне восхищения, явно показывала связь, которую они установили за время приключений. И если его открытое отношение позволит завоевать Краутанскую империю малой кровью, это однозначно будет стоить приложенных усилий. Ну, Девушка слегка склонила голову, и грустная улыбка тронула её губы. Такова уж судьба правителей, мне ли этого не знать. Рад, что мы оба это понимаем. Уилв вновь взглянул на снаряжение собеседницы, решив больше не касаться этой темы. Так куда вы отправляетесь? Вскоре после того, как он вернулся в замок и встретился с Нонель, к нему наведались Арина и Дальтара, которые, узнав о его возвращении, поспешили в замок. Эти двое были одними из немногих, кому Воран мог доверить бывшую принцессу. Поэтому, кратко пересказав им самое важное, парень попросил друзей помочь Роуль поднять свой уровень. При этом, используя бусину Калиоты, он также рассказал им о статусе потомка, давая понять, насколько та важна. Дальтара, узнавший, кто именно стоит перед ним, чуть было не впал в транс, но быстро пришёл в себя благодаря подзатыльнику, отвешенному любимой. Они сказали, что на ваших территориях есть несколько низкоуровневых подземелий, так что, думаю, начнём с одного из них. Будьте осторожны. Будем, котёнок, не переживай ты так. Вознесший из ниоткуда голос принадлежал Бруксе, которая, появившись из тени, прищурилась и, положив руку на плечо своему новому товарищу, подмигнула Ворону. Мы вернёмся к рождению твоего сына, так что не теряй. Сына? Роль, услышавшее это, широко раскрыла глаза и посмотрела на Уйла. «Вы ждёте ребёнка?» «Да». Парень кивнул, не обращая внимания на приоткрывшую рот принцессу, и, быстро прикинув примерную дату родов, нахмурился. «Ты что, планируешь почти полгода охотиться?» «Почему полгода? Тебе разве...» Ринна, непонимающе склонила голову, а затем, резко закрыв рот, неловко улыбнулась, схватила роуль и, махнув на прощание рукой, быстро зашагала к дверям. «Прощай, брат, не скучай!» «Ха-ха-ха! Ха-ха!» Воран не был идиотом, и столь необычное поведение вампирши не осталось без внимания. Её оговорка была очень странной. Неужели Нанель мне чего-то не рассказала? Надо бы. Уилл только собрался связаться с женой, как в кабинет вошёл тот, кого он хотел бы видеть меньше всего, но кого планировал посетить сразу же, как составит список дел. Ламаньель, я как раз думал о том, чтобы блокиратор у тебя, его отдай мне, и поговорим потом. Старик не стал даже слушать короля и протягивая руку пристально посмотрел на разбойника. Он словно знал, что король вернулся не с пустыми руками, и от этого становился ещё загадочней. Его странная манера речи и вольяжное поведение заставили парня медленно выдохнуть, и доставая предмет разговора, ворон, вдруг подумав о кое-чём, мысленно ухмыльнулся, читая описание квеста "Братские узы". Он готовился серьезно встряхнуть мир этого чокнутого, но на удивление верного слову эльфа.